Вот живусь, я, — А я говорил он, слегка улыбаясь провалившимся ртом. — Господь меня испытывает, смерть не шлюет, и я терпеливый. Ты, милая, не гляди, я едва дышу, кожа у меня крепкая. Он показал свои мозолистые ладони больших костистых рук. — Недаром Бабик-Жабек шутит. — Умрешь, — говорит, — сдеру твою кожу на барабан. Амир, по кличке верблюд, с посохом в руке держался от них поодаль. Можно было подумать, что рабы идут сами по себе, а он сам по себе. Однако это было только первое впечатление. Просто рабы знали, куда им идти, а сопровождавший их Амир, как всегда, не уделял им особого внимания. Он находил для себя унизительным часто глядеть на рабов, считал неверных, недостойными своего взгляда, И смотрел вперед, прямо держа голову и высоко задрав крутой безволосый подбородок. Если кто-нибудь из рабов, по его мнению, вел себя недостойно или начинал отставать, он сейчас же, без руганий и криков, бил виновного своим посохом. Каждое утро, кроме пятницы, Амир Верблюд выводил рабов со двора. Он гнал их в какую-нибудь часть города на работу. За это их хозяин, бабик Задек, получал деньги. Рабы рыли арыки и большие сточные ямы, возводили стены и мостили площади, участвовали в строительстве жилищ. Многие беки держали рабов для этой цели, и это считалось прибыльным. Раб стоил дешево, кормили его хуже, чем статину, и если он умирал от недоедания, холода, непосильного труда, это никого не беспокоило. Его место занимали другие, которых почти беспрерывно пригоняли из-под властных татарам улыбков. Теперь рабы с зари до зари трудились на строительстве водоемов в центре города, вблизи большой торговой площади и ханского дворца. Они таскали тяжести, долбили и копали землю, несмотря на непогоду, дождь ли шел, снег ли валил, полило ли солнце нещадно. Взодчие торопились выполнить ханский указ, надсмотрщики за малейшее непослушание больно колотили несчастных палками. Отдыхать позволяли немного времени, а есть не давали совсем. Эта обязанность возлагалась на хозяев рабов, а хозяева, известно, кормили их так, как считали нужным, давали ровно столько, чтобы те не протянули ноги. Пока они двигались по улочкам, из других богатых дворов тоже выходили рабы, сливались с ведущими, и скоро по улице уже шла толпа усталых людей в рваной нищенской одежде, босых, худых, больных и хмурых. Иногда раздавались удары палки и вопли, и снова слышались таркающий размеренный шаг, приглушенные разговоры и встой. Но иногда, что удивительно, шёл смех. Среди этих забитых, удручённых людей были свои шутники и весельчаки. Митроил сразу отличил среди своих светловолосого парнишку, Васю Рязанца, чей свежий молодой голос он слышал в землянке ночью. Вася увидел, в толпе першотулового мужика с длинным лицом, заросшим густой бородой и усами, Совершенно лысой головой и бегающими беспокойными глазами дернул дядю Кириллу за руку, а Михаила, зарукав рубахи, указал «Гляди-ка, Гаврила-то опять ногу волочит». Гаврила, рад другого бека, бросил на балагура сердитый взгляд и пробормотал «Волочь, когда бревно-то вдарит!» «Заливай, дядя!» — говорил Вася, смеясь, а потом указал на толстяка в щегольской кубитейке, сопровождавшего другую группу рабов. А вон она, супостат-то, буркал это, раскал Знать, поганого поел. Ишь, отдуваться, ха ха Михаил смотрел на Васю и удивлялся. Задавлен человек неволей, а не сломлен. Жив, несмотря ни на что, раздет, разуд, голоден, а не унывает. Видимо, в этом парнишке была глубокая вера в жизнь. И точно, Вася никого и ничего не боялся. Взгляд его светлых глаз иной раз загорался таким озорным огоньком. Он надеялся, что его в скором времени выкупит отец, грамоту которому он отослал недавно, и это делало его таким бодрым и веселым.